Чингис Айтматов. И дольше века длится день. И книга эта вместо моего тела, и слово это вместо души моей. Григор Нарикацы, Книга скорби. Десятый век. Глава первая. Требовалось большое терпение в поисках добычи по иссохшим буеракам и облысевшим лагам. Выслеживая запутанные до головокружения суетливые пробежки мелкой землеройной твари, то лихорадочно разгребая сусликовую нору, то выжидая, чтобы притаившийся под обмыском старый промоенный крохотный тушканчик выпрыгнул наконец на открытое место, где его можно было бы придавить в два счета, мышкующие голодная лисица медленно и неуклонно приближалась издали к железной дороге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 в густом и высоком островке сухостойного конского щавеля и свернувшись рыжепалевым комком подле темно-красных, густо обсеменившихся стеблей, терпеливо дожидалась ночи, нервно прядая ушами, постоянно прислушиваясь к тонкому посвисту понизового ветра в жестко шелестящих мертвых травах. Телеграфные столбы тоже нудно гудели. лиса однако, их не боялась,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 И все-таки, превозмогая страх и отвращение к чуждым запахам, не уходила из овражка, ждала своего часа, когда с наступлением ночи на путях станет относительно спокойнее. Она прибегала сюда крайне редко, только в исключительно голодных случаях. В перерывах между поездами в степи наступала внезапная тишина, как после обвала —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 Выброшенные пассажирами из окон вагонов Долго ей пришлось бежать вдоль полотна Обнюхивая всяческие предметы Дразнящие и отвратительно пахнущие Пока не наткнулась на что-то мало-мальски пригодное Весь путь следования поездов Был засорен обрывками бумаги И скомканных газет Битыми бутылками, окурками Искореженными консервными банками И прочим бесполезным мусором